Глава двадцатая Переодевшись, Лестер спустился вниз и застал отца в библиотеке за чтением газеты. — Здравствуй, Лестер, — сказал отец, глядя на него поверх очков и протягивая руку. — Откуда ты? — Из Клейвленда, — с улыбкой ответил сын, обмениваясь с отцом крепким рукопожатием. — Роберт говорил мне, что ты был в Нью-Йорке? — Да, был. «Как поживает мой старый друг Арнольд?» «Все так же», — ответил Лестер. «Он совсем не стареет». «Надо полагать», — весело сказал Арчибалд Кейн, словно услыхал комплимент собственному крепкому здоровью. «Он всегда был воздержан. Настоящий джентльмен». Он прошел с сыном в гостиную. Они толковали о деловых и семейных новостях, пока бой часов в холле не возвестил собравшимся наверху, что обед подан». Лестер отлично чувствовал себя в пышной столовой, обставленной в стиле Людовика Пятнадцатого. Он любил свой дом и домашних — мать, отца, сестер и старых друзей семьи. И так он улыбался и был необычайно весел. Луиза сообщила, что во вторник ливеринги дают бал, и спросила, поедет ли Лестер. Ты же знаешь. — Я не танцую, — сказал он сухо Что мне там делать? — Не танцуешь? Скажи лучше, что не хочешь танцевать. Просто ты слишком обленился. Уж если Роберт иногда танцует, так ты подавно можешь. — Где же мне угнаться за Робертом? — Я не так подвижен, — беспечно заметил Лестер. — И не так любезен, — уколола его Луиза. — Возможно, — сказал Лестер. — Не затевай ссору, Луиза, — благоразумно вставил Роберт. После обеда они перешли в библиотеку, и Роберт немного потолковал с братом о делах. Надо пересмотреть кое-какие контракты. Он хотел бы выслушать мнение Лестера. Луиза собиралась в гости, ей подали карету. — Так ты не едешь? — спросила она с ноткой недовольства в голосе. — Нет, слишком устал, — небрежно сказал Лестер. — Извинись за меня перед миссис Ноулс. Летти Пейс на днях спрашивала о тебе, кинула Луиза уже в дверях, очень мило с ее стороны, весьма польщен. — Летти девушка Лестер, — вставил отец, стоявший у камина. — Хотел бы я, чтобы ты женился на ней и остепенился. Она будет тебе хорошей женой. — Очаровательная девушка, — подтвердила миссис Кейн. — Это что ж? «Заговор — Заговор? — пошутил Лестер. — Я, знаете ли, не гожусь для семейной жизни. — Очень хорошо знаю. Полушутя полусерьезно отозвалась миссис Кейн. И это очень жаль. Лестер перевел разговор на другой Ему стало невмоготу от подобных замечаний. И снова вспомнилась Дженни, ее жалобная нет вот кто ему по душе такая женщина действительно достойна внимания нерасчетливая некорыстная не окруженная строгим надзором и поставленная на пути мужчины точно ловушка а прелестная девушка прелестная как цветок который растет никем не охраняемый в этот вечер возвратясь к себе в комнату он написал ей письмо но датировал его недели позже потому что не хотел показаться чересчур нетерпеливым и притом собирался пробыть в Цинциннати по крайней мере недели две милая моя дженни хотя прошла неделя а я не подавал о себе вестей Поверь, я тебя не забыл. Ты очень плохого мнения обо мне. Я добьюсь, чтобы оно изменилось к лучшему, потому что я люблю тебя, девочка, право, люблю. У меня на столе стоит цветок, который напоминает тебя. Белый, нежный, прелестный. Вот такая и ты твой образ все время со мной ты для меня воплощение всего прекрасного в твоей власти усыпать мой путь цветами лишь бы ты пожелала теперь хочу сообщить тебе что восемнадцатого я буду в кливленде и рассчитываю встретиться с тобой приеду в четверг вечером жди меня в дамской гостиной отеля донтон в пятницу в полдень. Хорошо? Мы вместе позавтракаем. Ты не хотела, чтобы я приходил к тебе домой? Как видишь, я выполняю твое желание и впредь буду выполнять при одном условии. Добрым друзьям не следует разлучаться. Это опасно. Напиши, что будешь меня ждать. Полагаюсь на твое великодушие, но... Я не могу принять твое «нет» как окончательное решение. Преданный тебе Лестер Кейн. Он запечатал письмо и надписал адрес. В своем роде это замечательная девушка, — подумал он. Просто замечательная.